Основные формы аномалии – незнакомая, незнакомец, незнакомая мысль и герой-революционер. Любое аномальное событие угрожает целостности известного, вмешивается в знакомое и исследованное. Такие события имеют свои отличительные черты и проявляются по-разному, но все они обычно относятся к одной и той же естественной категории. Угрозы устойчивости культурной традиции возникают в четырех мифологически неразделимых формах. Через внезапное естественное изменение окружающей среды, не независимое от деятельности человека, через соприкосновение с до сих пор изолированной иностранной культурой, через применение новых, революционных, словесно- или эпизодически опосредованных жизненно важных навыков, неизбежное следствие возрастающей способности к обобщению, обучению и общению, и, наконец, результат революционной деятельности героя. Естественная склонность чувствовать страх и агрессию при столкновении с незнакомыми событиями и людьми, непривычными мыслями или творческой личностью, объясняется тем, что все эти явления относятся к категории стихийного бедствия. Аномалии выводят нас из душевного равновесия и при этом являются жизненно важным источником интереса, смысла и внутренней силы. Более того, способность испытывать беспокойство, подрывать и возрождать собственные убеждения является неотъемлемой, необходимой, божественной чертой человеческого сознания, частью созидательного слова. Слово в обличье методичного обобщенного действия или объекта может создавать новые миры и разрушать старые. Оно представляет немыслимую угрозу для вполне устойчивых на первый взгляд культур и восстанавливает устаревшие, негибкие и парализованные общества. Однако для тех, кто продал душу группе, это слово кажется злейшим врагом.